Глава девятнадцатая С минуту продолжалась торжественная траурная тишина. Но вот кто-то кашлянул, кто-то зашевелился, и толпа шумно стала расходиться, зрелище кончилось. «Это был сын Божий!» — бормотал Петроний, глотая слезы. Вораво испуганно прошептал. «Ты так думаешь? Тогда что же будет с тем, кто убил его?» «Не знаю», — ответил римский сотник, — «я всего лишь солдат и исполнял приказ. Но я, пожалуй, не так слеп, как те, кто подарил жизнь тебе, варава и приговорил его к смерти. Конечно, в этом виноват не ты и даже не народ. Такова воля священников. Будь они прокляты именем Бога, добивающейся своих целей, распятый праведник обличал лицемерие и потому погиб. Но мир еще услышит о нем». Несмотря на слова Петрония, варава был разочарован. В глубине души он был убежден, что человек из Назарета не может умереть. Он надеялся, что в последнюю минуту случится чудо, и посланник небес, сопровождаемый громами и молниями, сойдет на землю и объявит людям, что этот страдающий пророк давно ожидаемый Мессия. Если бы Иисус действительно был Сыном Бога, как говорил центурион, Произошло бы что-нибудь сверхъестественное. «Свершилось», — сказал грустный мягкий голос у самого уха Воравы. Тот вздрогнул и увидел своего таинственного знакомого, бледного, но с торжествующей улыбкой. Мельхиор повторил. «Свершилось. Весь мир получил это дивное уверение, и теперь ни один человек не должен бояться смерти. Пойдем, предоставим тело Христа» слезам и рыданиям женщин, которые его любили. Мы уже сделали все, что могли. Мы его убили. И он схватил за руку сопротивлявшегося вараву. «Говорю тебе, следуй за мной, не искушай судьбу». «Ты смеешься надо мной. У меня нет другой судьбы, кроме полного отчаяния». «Отчаяние — грех», — возразил Мельхиор спокойно. «Измена женщины Не причина для того, чтобы оставлять всякую надежду. Темные глаза Воравы повлажнели от тоски. Я нашел Юдиф и тут же потерял ее. Никогда потеря не была столь полезной, насмешливо сказал таинственный спутник. Я видел ее. Она спускалась с горы. Значит, с ней ничего не случилось? радостно воскликнул Ворава. Думаю, она под надежной защитой. С ней был первосвященник Каиафа. Варава гневно сжал кулаки. Пристально следивший за ним Мельхиор сказал, «Ты все еще в ее путах и не можешь обуздать своих страстей, но я буду терпелив». «Терпелив?» — возмутился Варава. «Кто ты такой, чтобы так говорить? Какое тебе до меня дело?» «Да никакого», — бесстрастно ответил Мельхиор. «Разве что, изучая людей, я выбрал объектом наблюдения тебя». Ты — типичный представитель племени Израиля, так же, как Назарянин — символ новой веры, новой цивилизации. Разве я тебе не говорил, что не он, а ты будешь царем Иудеев? — Я тебя не понимаю, — сказал Ворова тоскливо. Ты всегда говоришь загадками. — Это обычай Востока, — ответил Мельхиор. — Скоро ты все поймешь. Многое еще случится на удивление миру. Подожди. Он внезапно остановился. На земле лицом вниз лежал человек. Мельхиор нагнулся и перевернул его. Лежащий посмотрел такими бешеными глазами, что Мельхиор и Варава невольно отшатнулись. «Убейте меня!» — закричал он хрипло. «Растяните меня на раскаленной решетке! Переломайте все мои кости одну за одной! Пусть лживая кровь вытечет из моих жил! Придумайте самую жестокую пытку для меня!» Он вскочил на ноги и яростно продолжал. Я трус, трус, трус, Раструбите это по всему свету, вырежьте это на камне пусть все знают про лживого ученика Христа. Закрывая лицо руками, в порыве неизбывного горя этот сильный человек зарыдал. Если ты, Петр, начал Мельхиор, о, если бы я им не был, закричал несчастный, если бы я только мог быть камнем! прахом земным, но не самим собой. Я тот, кто в час беды покинул своего учителя, царя, Бога. Слезы душили Петра. Он умолк. «Не оплакивай, Назарея», сказал Мельхиор участливо. «Его страдания кончились. Он умер». «Да, умер. И мир без него стал мрачным, как ад. А я...» Я трижды предал его. Это случилось вчера. Он не упрекнул, не сказал ни слова. У несчастного Петра начался новый приступ отчаяния. Почему, когда я отрекся от него, от его дружбы, земля не разверзлась, чтобы проглотить меня? О, Боже, Боже, я до сих пор ощущаю этот нежный любящий взгляд его очей, видящих все тайны моей души. Горе Петра было так глубоко и искренне, что даже самый равнодушный человек пожалел бы его. «Что было, то прошло», — сказал Мельхиор мягко. «Содеянного уже не уничтожить. Бедный Петр, ложь твоя будет известна во все времена, всему миру, и ты будешь символом, символом ошибки. На твоей неправде люди построят целое здание лжи но все же ты менее грешен, чем Иуда». «Нет, он, по крайней мере, нашел в себе силу умереть, а я продолжаю жить». Варава вздрогнул. «Что ты говоришь? Разве Иуда Искариот умер?» Голос Петра понизился почти до шепота. «Тело его висит на масличном дереве в ущелье, темном, как могила, недалеко от того места, где он предал учителя». Иуда убил себя вчера ночью, боясь увидеть дневной свет. Если бы я не был трусом, я бы тоже освободил себя от мучительных воспоминаний. варава был ошеломлен. Брат Юдифи наложил на себя руки. Как она перенесет это? Кто сообщит ей горестную весть? Услышав эти слова, Петр в бешенстве закричал. «Кто сообщит, говоришь ты? Я!» «Я улечу этого беса в женском обличии, натолкнувшего нас на измену! Отведи меня, к Юдифе, Искариот, и я провозглашу правду! Я небеса разорву силой моего обвинения!» Петр грозил кулаком, он весь был воплощением гнева. «Не только я, но и мертвый Иуда проклинает ее! Его смерть будет омрачать всю ее жизнь, будь она проклята! Она обманула нас, она убедила своего брата предать учителя!» Пусть каждое слово, сказанное мной, вопьется в ее хитрое, лживое сердце и мучит до бесконечности. Петр, сними свое проклятие. Она женщина, и я ее любил. Петр посмотрел на вораву безумным взглядом. Кто говорит о любви в эти скорбные дни? Любви больше нет. Она распята. Пойдемте со мной. Куда ты хочешь нас вести, Петр? — спросил Мельхиор. — В Гефсиманию. Но не туда, где молился небесный посланник в то время, когда его ученики спали. Бесчувственные, мы спокойно улеглись спать. Мы были глухи к его голосу. — Вы не могли бодрствовать со мной один час, — сказал он нам терпеливо. — Мы спали, не желая для него пожертвовать ни часом своего покоя. Вот вам доказательство земной любви. Мы клялись, что любим Иисуса и все же покинули его. Когда явилась стража, мы все разбежались. Вот что люди называют преданностью». Весь дрожа Петр продолжал. «Мы пойдем к Иуде. Он терпеливо ждет нас. Мы можем отнести его домой, к отцу, положить к ногам его сестры. Пусть она плачет, пусть рыдает, пока не исчезнет последний след ее красоты». Но есть ли у тебя доказательства, что Юдив и в самом деле виновата, защищал любимую Ворава. Ты бредишь. Смолодушничев, ты отрекся от своего учителя и теперь хочешь, чтобы и остальные были запятнаны? Да нет же, настаивал Петр, пойдемте со мной, я расскажу вам правду. Все было так ловко и умно задумано, что таким простакам, как Иуда и я, показалось хорошим делом. Петр вдруг умолк. Он увидел на дороге высокого почтенного человека, который торопливо шел куда-то. Проводив его долгим взглядом, Петр глубоко задумался. «Куда так спешит Иосиф Аримофейский?» Задав сам себе этот вопрос, он посмотрел вверх. Луна, невозмутимо плывшая над местом трагедии, призрачным мертвенным светом окутывала три креста на самой вершине Голгофа. Они были пусты. Закрыв лицо плащом, Петр стал спускаться вниз. ворава и Мельхиор шли за ним. Временами они слышали его рыдания.